Глава 13 Сёма и его большой план. В тот день мы даже успели ещё нажечь кирпичи и поработать с постройками. Благо, битва закончилась довольно быстро, к искреннему удивлению наших соседей. Однако я и Бурборыч, понятное дело, участие в стройке уже не принимали. Взяли Дэна с Геной и пошли общаться. «Что делать будете?» – спросил Бурборыч у руководства соседского посёлка. «Да ничего», — хмуро ответил Гена. «Не знаю. Устали». «Предложение все еще в силе, хотя вообще я его не в первый раз повторяю», — заметил я. «Можете вообще поселиться здесь. Точка возрождения есть, отдел моря. Защиту наши люди обеспечивают. При случае доплывете до мыса, привяжетесь и там тоже». «Филь, мы не возражаем, пойми», — начал Баладен и замолчал. «Просто сложно вот так вот взять и сразу принять такое решение». Мы с ребятами раз по пятьдесят на перерождение отправлялись уже и всегда вместе. Без них это обсуждать смысла нет. Вы же понимаете, что бандиты далеко не ушли. Они где-то тут шастают, в окрестностях, — заметил Бурборыч. Понимаем, — согласился Гена. Просто пока нам тяжело принять эту новую жизнь. Кирпичные дома, металлическое оружие и инструменты, побитый как щенок медоед... — Ну, знаешь, в прошлый раз я еле вытянул бой, — хмыкнул я. — Тогда еще мы с ним равны были по параметрам, а сейчас он, видимо, не в ту степь ударился. Жизнь подняла вот ловкость явно нет. — Все равно. Мы привыкли бегать с места на место и полагаться только на себя, — упрямо сказал Гена. — А тут нам предлагается осесть в пограничном поселке и спокойно положиться на вашу общину. — Мы не будем настаивать, — сказал бор -Борыч. «Правда. Это ваш выбор. Просто мы не понимаем ваших резонов и надеемся, что вы согласитесь. Кстати, надо собрать группу и проверить, что с вашим посёлком. Если хотите, можете пока пожить у нас. Завтра, послезавтра вместе с нами уйдёт половина ополчения, и тут станет посвободнее. Так что места хватит на всех». «Спасибо», — кивнул Дэн. «Мы подумаем насчёт того, чтобы здесь пожить. Если вы не против, мы только сначала где-нибудь пообщаемся со своими и всё обсудим». Ну и, само собой, с разведкой в нашем лагере поможем. Общались они довольно долго, часа три. А мы и не торопили, пока у нас хватало своих дел. Отправили разведчиков по всей возвышенности и по окрестностям, собрали небогатую добычу после боя, разместили пленников в комнатах кирпичного дома, двух дуболомов в одной, а медоеда в другой. Лидер Альянса был плох, но жив. Кадет наложил ему повязку, и тот уснул, получая свою ускоренную регенерацию. Делать ему все равно было нечего, потому что связан он был по рукам и ногам. Ранение ранения но самоубийство как способ сбежать еще никто не отменял. А медоед парень решительный, может и попробовать. Спустя пару часов вернулись разведчики. Они сообщили, что оставшиеся бандиты покинули возвышенность и уходят вглубь мегаострова. Значит, на второй круг пока не решились. Но вот охрану у Медного надо увеличивать, как и само население». Теперь о нем знают, поэтому будут регулярно пробовать на крепость стен. А стены, надо сказать, пока так себе. Если хорошенько двинуть тараном, сразу развалятся. Раствор будет сохнуть еще дней десять, пока не схватится хотя бы процентов на восемьдесят. Так опытные люди говорят, и я им верю. В общем, у нас снова закипела стройка. Жители еще в мысе привыкли к постоянным опасностям и риску нападения, тем более, что здесь штурм мы отбили довольно легко, чего уж кривить душой. Кто не был ранен, вернулся к делам, а кто был ранен, спокойно лечился. К обеду наши соседи закончили совещаться. В общем, они оказались людьми разумными, так что приняли приглашение пожить в поселке и пообещали обдумать возможность навсегда остаться в Медном. Некоторые даже готовы были помочь со строительством, но пока они официально к нам не присоединились, никто не собирался их использовать, чтобы потом не было лишних претензий. Я не сказал этого вслух, но был уверен, что не позже, чем через месяц, они вольются в состав нашего объединения. Все равно деваться им пока было некуда. После обеда мы собрали большой отряд и отправились на место соседского лагеря, как они сами свое поселение называли. Я не стал сопротивляться собственному любопытству и тоже пошел с отрядом. Что могу сказать? Жили ребята неплохо. Добротные домики из нешироких стволов, удобная мебель, налаженный быт. Правда, обо всём этом можно было судить только по остаткам былой роскоши. Здания были порушены, мебель поломана, часть припасов разграблена, а часть бандиты каким-то чудом забыли унести. Слишком быстро сбежали. В общем, вся размеренная жизнь общины была уничтожена бандитским набегом. Обидно им было, наверное. Впрочем, как было обидно и нам, когда бандиты с Ришишархом разнесли нам почти весь посёлок. Но в том и прелесть временных домов, что их можно быстро восстановить. Правда, это не компенсирует все их неудобства. Собрав все, что могли унести на своих двоих, мы вернулись в Медное. А вот наши планы на вечер нарушила погода, а точнее, жуткая непогода. Налетевшие шквалы темные тучи разразились ужасающей грозой. Струи ливня били так часто, что не было видно дальше трех шагов перед собой. Люди попрятались по домам и сидели там, не показывая носа на улицу. Так, и не дождавшись окончания разгула стихии, мы отправились спать. День 131. Вы продержались 130 дней. Каждый прожитый день добавляет нам мудрости и ума. Впрочем, в твоем случае день не добавляет ничего. И неважно что так написали каждому из вас, все равно это сущая правда. Только в виде исключения добавим каждому по единичке мудрости. Новенькие. Это была первая новость с утра, облетевшая весь поселок. Десять новеньких, жавшихся под деревьями на пляже худые, голые и ничего не понимающие. По сравнению с нашими первыми днями в этом мире, им очень круто не повезло с погодными условиями. А еще надо было видеть их лица, когда мы подошли. Одна девушка так вообще устроила истерику, требуя вернуть ее домой. Через пять минут нам уже захотелось отправить ее на перерождение, но мы, как порядочные люди, сдержались. Новеньких разместили в поселке, накормили и одели. Однако всем нам, тем, кто пришел в самом начале, было легче. Мы въехали в окружающий мир очень быстро. Эти новенькие выкатывали какие-то требования, имели свое особо ценное мнение и даже пытались качать права. В итоге я не выдержал и предложил всем недовольным выметаться. А когда один дядька решил показать свой великий ум, просто прибил его ударом кулака. Летел он метров десять, а когда приземлился, развеялся черной пылью. Стыдно? «Нет. Он потерял всего одну жизнь из трехсот, зато, глядишь, ума прибавится». «Вас, придурков, сейчас опытные игроки могут прибить одним пальцем», — хмуро заметил я, глядя на ошарашенные лица. «Когда мы начинали, вокруг были только кокосы и идиоты. Нам никто ничего не был должен, и нам не на кого было рассчитывать. А вот вы почему-то считаете, что вам все должны. Это не так». Подошел ополченец, поднял одежду развеявшегося в пыль дядьки и отнес ее на склад, который пока разместился в коридоре одного из домов. В центре поселка стоит постамент с медным самородком. Это точка привязки, которая вам будет нужна для возрождения. Каждый из вас может подойти и привязаться, оставшись жить здесь. Однако перед этим я прошу запомнить главное. Вас никто не любит, вы никому не нужны, если вы делом не докажете свою полезность, то об вас разве что ноги вытирать не будут. Кто не согласен, сразу проваливайте и радуйтесь, что хотя бы шмотки у вас не будут отбирать. Надеюсь, вопросов нет?» Не зря надеялся, вопросов не было. Новенькие еще немного пострадали и повозмущались, однако, когда на пляже начали появляться те, кому уже где-то не повезло, сразу потянулись привязываться. А я, глядя на них, понял, что новички — это не только ценный, но только в будущем ресурс. Но и та еще проблема. Найти, на чем прокачать этих доходяг, квест не для слабых духом, а прокачивать надо, иначе и никакого толку от них не будет. Кряхтят, даже ложку поднимая. Вот так население Медного начало пополняться естественным путем за счет новичков. И это было весьма неплохо. Удачное место оказалось. А вот наш уход в мыс пришлось отложить. Снова собиралась буря. Океан вздыбливался огромными валами, которые с ревом бились о берег, и мы решили непогоду переждать. Завтра все начнет успокаиваться, вот тогда и выдвинемся в мыс. За день медоед пришел в себя и подлечился, хотя и было заметно, что силы к нему еще не полностью вернулись. В общем, я все-таки не удержался и пошел его проведать. Бор-Борыч увязался со мной. Ему ведь тоже было интересно, что да как. Когда я вошел в комнату, медоед сидел, привалившись спиной к стене и напряженно смотрел в одну точку, а потом вдруг резко повернулся ко мне и усмехнулся. «Ну что?» «Доволен тем, что сотворил, Филипп?» — спросил он. «Вообще не я к тебе первый полез. Значит, вопрос, кто все это сотворил, остается открытым, Семен, — заметил я». «И чего пришел тогда?» — хмуро спросил лидер альянса. «Чтоб тебе было помереть во время боя, — в сердцах выдал я. Вот что с тобой теперь делать?» «А что со мной делать?» — удивился медоед. «Можете опозорить на глазах других бандитов, «Хотя даже если отпустите меня, уже никто не ждёт». «Даже так?» — хмуро уточнил Бурборыч. «Я проиграл ребятки хотя начал неплохо». Медоед улыбнулся и снова уставился в одну точку. «Я всё ещё не понимаю», — сказал я, присаживаясь на пол рядом с бывшим врагом. «Вот не могу понять, зачем ты всё-таки к нам прицепился и почему не задавил сразу? Ведь была же возможность». «Ошибка». Медоед снова вышел из прострации. Это была просто ошибка, банальный просчёт в планах. Бурбурыч не стал стоять и тоже присел на пол. Только чуть подальше было видно, что Медоед всё ещё внушает ему неприязнь. — Ошибка разве не была предсказуема? — спросил я. — Нет. — Медоед улыбнулся. — Был крепкий посёлок этой девки на севере. Там жило три тысячи человек, были глинобитные домики, нормальные стены и медное оружие. «Был остров, но он слишком далеко и окружен водой. И были вы на йоге, сраная деревня в полтысячи душ с трехголовым управлением. Ну и кого я должен был добить первым?» «А зачем вообще всех надо было бить?» — хмуро спросил Бурборыч. «За тем, что власть должна быть единоличной», — буркнул Медоед. «За тем, что есть здесь и другие острова, и там тоже свои лидеры будут, и там тоже идет объединение» и вообще надоело быть на вторых ролях, а здесь можно было стать настоящим правителем. — Так в чем же ошибка? — не понял я. — В том, что я выбрал вас в качестве первой цели, — Медеяд горько рассмеялся. — Все было готово для похода на обитель, мы уже стягивали на север войска, а эти придурки даже не понимали, что происходит, продолжали копошиться, что-то строить, «Обитель стала бы моей столицей. Фактически они были слабее вас, но ведь я тогда этого не понял». «Это когда ты собирался в поход на обитель?» — удивился я. «Когда те придурки профукали налет на вас?» — ответил медоед. «Те, которых вы на болотах крокодилом скормили. Я отправился проверить, как все прошло, посмотрел на вас и понял, что с обителью надо обождать. Собрал войско, отправился к вам. Если бы не гребаные ящерицы, мы бы вас добили». А в результате я был убит, а пока вернулся с точки возрождения, началось восстание. «Восстание в Альянсе?» — не поверил я своим ушам. «Конечно, я помню бандитские терки перед вторым штурмом мыса, но ведь тогда все просто решилось». «Думаешь, там не было молодых до ранних?» — бандит покачал головой. «Восстание я подавил, но толку-то. Люди смогли уйти и на север, и в вглубь острова. Думаешь, они совсем пропали? Хрена лысово основали свой сраный Эльдорадо и переманивают людей. «Подожди, подожди!» — я остановил его. «В Эльдорадо живут восставшие из Альянса. Но ведь этот поселок позже появился, уже когда мы разбили тебя». «Да ни хрена! Островитяне вам это сказали?» — Медеед покачал головой. «Еть, я с вас валяюсь, берюки грёбаные Ни хрена не знаете, что вокруг происходит, и вам наплевать. И как-то ведь победили!» «Но оскорблять нас можно долго», — заметил бор -Борыч. «А что с Эльдорадо-то?» «Оно возникло еще раньше, просто народу там было всего пять десятков рыл. Появились они, когда я задавил восстание и повел Орду на юг», — пояснил Медоед. «Они изначально выбирали место для поселения так, чтобы не оказаться у меня на пути. Если бы я придерживался плана с захватом обители, они бы образовались прямо у вас под боком». Я не уничтожаю поселение сразу, как увидел, и за своими врагами обычно специально не гоняюсь, только если по пути приходится. Восставшие это знают. Они просто бежали от меня. И даже главная девка в обители пока не знает точных сроков и причин появления Эльдорадо. И я неплохо постарался, чтобы там думали, что все это из-за вас. Вот мог бы и не гадить вот так напоследок, — заметил я. Какой тебе в этом смысл? Смысл вместе, Филипп. Медоед откинулся спиной на стену и прикрыл глаза. «Уходить тоже надо красиво. А меня теперь на этом острове добьют рано или поздно. Так что попробую уплыть». «Пока ты у нас в плену», — заметил Борборыч. «Это пока», — успокоил его медоед. «Рано или поздно освобожусь». «Получается, ты нас недооценил», — резюмировал я его рассказ. «А потом восстание помешало. А что бы ты делал, если бы сумел взять мыс? — А ты как думаешь? — Медоед внимательно посмотрел на меня. — Ведь ты уже не хотел брать обитель, да? Ты бы на остров пошел, предположил я. — Верно. Не хотел, — Медоед кивнул. — Меня лидеры кланов уговорили идти туда. — Только зачем? Они почти такие же куркули, как и вы. Узнали бы о том, что я есть и что у меня десяток тысяч воинов, когда я к стенам бы пришел. Зато они каждый день придумывали что-то новое. Куча ремесленников, мастеровых. Я бы там, Филипп, развернулся бы. «Даже не хочу думать, что за общество ты бы там построил», — хмуро заметил я. «Нормальное бы общество вышло», — отмахнулся лидер Альянса, а точнее, видимо, уже бывший лидер. Если, конечно, не врал. «Крепкое античное общество. Зачистил бы постепенно остров, набрал бы силы отправился бы к соседям с визитом». «Да считай, уже готовился бы к экспедиции». «Ты и сейчас готовишься», — хмуро заметил Бурборыч. «Но не в том качестве, в котором задумывал изначально», — Медоед тяжело вздохнул. «Это все вопросы?» «Судя по всему, на другие ты отвечать не станешь». Я поднялся на ноги, не особо ожидая ответа. «Не стану», — Медоед все-таки ответил. «Теперь, Филипп, тебе самому искать ответы». Ты сам забрался на вершину, вот сам и выкручивайся. «Одного не понимаю», — я прищурился. «А когда ты узнал, что тут община обосновалась?» «Недели две назад», — ответил медоед. «Почему опять сразу не напал?» «А зачем?» — медоед посмотрел на меня. «Пока мне не донесли, что эти хонорики в меди бегают, я не видел смысла сюда идти. А вот как узнал... Но узнали раньше». «Не везет мне с тобой, Филипп. Прямо проклятие какое-то!» Я молча кивнул. Мы с Бурборычем вышли на улицу и быстрым шагом отправились к себе. В деревянных срубах хотя бы были очаги, а на улице уже сильно похолодало. Надвигался шторм, и очень хотелось в тепло, подальше от забот, планов и тревог. «Думаешь, без медоеда Альянсу не жить?» — спросил Бурборыч у меня. «Думаю, что поживут еще, но недолго», — ответил я. Это детище медоеда, оно больше никому не нужно. Громоздкое, беспокойное, агрессивное. Сейчас, может, у них и появится новый лидер, но долго не просидит. От него побегут во все стороны, сделают на востоке поселение, отстроятся, отобьются. И на том весь альянс и закончится. — И чего ты загрустил? — спросил рейд-лидер. — И в самом деле? А чего это я? Можно, конечно, все свалить на испортившуюся погоду, но ведь это глупо и почти бессмысленно. Чтобы понять причину грусти, мне не нужно было долго заниматься самокопанием. Все было на поверхности. «Потому что он прав», — я имел в виду медоеда. «Нам теперь все решать придется самим. Нужно брать под контроль земли Альянса, нужно идти к центру острова, искать железо, налаживать производство. Знаешь, ведь мы же всегда просто хотели, чтобы нас не трогали. Я вообще хочу домик, красивую девчонку и шезлонг». «Ага, и бухло в руку». «Хочешь, придется завоевать», – пожал плечами Бурборыч. «Это там, на земле, у нас была возможность жить в нормальном социуме, выбирать работу, кататься в отпуск отдыхать. Это все наши предки отстроили и завоевали. А тут все придется повторить самостоятельно». «Кстати, ты, конечно, донес мысль про рейд-зоны до руководства, но мы опять стоим на месте. Дойч считает, что медлить больше нельзя или получим новое нашествие тварей. Тарик говорил, что уже слышал, будто появляются какие-то невидали. Так и будем металлы таскать? — Где-то у оловянного месторождения должна быть зона для рейда, — заметил я. — Зачистим её, будет круто. Ты ведь говорил таригу чтобы поискали? — Говорил, но меня беспокоит, что мы задерживаемся. Они нас ждут. — Завтра выйдем, — кивнул я. — Проводим ополчение и уйдём на север. — Хорошо. Мои гвардейцы давно пытались понять логику системы. Во многом мои версии про рейд-зоны были и их догадками тоже. Когда общаешься с одними и теми же людьми, рано или поздно отчасти перенимаешь их рассуждения. Конечно, я до той мысли дошел сам, но ведь похожие идеи проскакивали в вечерних разговорах. Я не всегда принимал в них участие, но все равно слышал краем уха. А ночью разразился настоящий шторм. «Гнев богов!» Сверкали вспышки молний, кремел гром, ревели морские валы, накатываясь на берег. К счастью, постройки в Медном с выдержали этот удар. Надеюсь, в мысе мой склеп тоже не развалился. Давненько я его не латал. Хотя по-хорошему пора и мне самому делать каменный дом. Надоело всё это эльфийское благолепие. Хочу дымы заводов, рёв моторов и грохот поездов. Не зная, чем себя занять, я полез в параметры, посмотрел на показатели, проверил габариты тушки и понял, что пора что-то менять. «Бурборыч, опыта не одолжишь?» — спросил я. «А сколько тебе надо? И главное, зачем?» — удивился он. «Шесть тысяч шестьдесят пять. Дадут тридцать пятый уровень, и я сменю схему прокачки». Я показал на ширину плеч. «Верну опыт в мысе». «Договорились. Лови». «Вам присвоен тридцать пятый уровень. Набрано опыта...» Ноль из 45 573 очков опыта. Вам присваивается одно свободное очко-характеристик. Доступен выбор новой схемы прокачки». «Благодарю». «Пользуйся», — кивнул Бурборыч. Я радостно полез в параметры и с удивлением уставился на новые схемы, подкинутые мне системой. И вот я в упор не знал, какую теперь выбирать. Все они были новые, и было их на этот раз сразу четыре. Пришлось знакомиться с тем, что приберегла для нас щедрая система. Попа мира. Ты силен, ты могуч, на тебе можно даже сидеть. Да что там, весь мир может сидеть на тебе, и ему не будет жестко. Потому что ты могучий вонюч. Не стоит бояться своего могущества. Им надо наслаждаться, показывая всем и каждому. А теперь вторая. Незачем останавливаться, твой девиз только вперед. Тормоза придумал трус. «Давим на газ, рвёмся вперёд и надеемся, что не развалимся на ходу. Пусть неудачники пытаются осторожничать». «Анонист. Ты долго плевал на своё тело, но без него тебе некуда податься. Твоё тело изношено прокачкой, и настало самое время о нём позаботиться. Выбрав эту схему, ты сможешь многого достичь, но много и потеряешь. Себя надо очень любить». «Идиота кусок. Не стоит думать перед боем, не надо надеяться на чудо, надо побеждать». Дави врага, добивайся успеха. Каждый имеет право на ошибки, которыми ты воспользуешься. Горе тем, у кого на пути появишься ты, они споткнутся и упадут. И никакой конкретики. И вот что выбрать? Я еще раз перечитал описание и нашел, что мне нравится, но категорически не согласился с издевательским названием. Зачем вот так-то? Ни разу я не анонист. Да если бы и был, негде тут. В общем, я плюнул на все и выбрал эту схему. И вообще, я люблю свое тело, но вовсе не так, как предлагает система. А потом пошел и вложил все 12 свободных очков в параметр, который игнорировал все это время. Точнее, он был просто заблокирован. В телосложении. И ничего не произошло. Вот вообще ничего. Зато я хотя бы не раздулся, как пузырь. В целом получилось вроде бы неплохо. Игрок Федотов FL. Уровень 35. Жизнь – 18725 из 18725. Энергия – 14170 из 14170. Сытость – 89%, жажда – 93%, усталость – 31%, тепло – 98%. Сила – 75%, ловкость – 50%, телосложение – 30%, интеллект – 12%, мудрость – 10%, вера – 12% свободные очки 0 передаваемые свободные очки 56 свободный опыт 0 из 45 тысяч пятьсот семьдесят3 навыки оружие махание дубиной уровень 3 стрельба из лука уровень 0 тыкание копьем уровень 3 кидание камнями уровень 0 быстрый кус уровень 0 достижениетертый калач упрямый баран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 Однако, зная систему, я предвидел, что для этого понадобится прокачать ее полностью. Надеюсь, я выбрал не самый плохой вариант. Потому что я страсть как не люблю такие сюрпризы, тем более без автосейва.